Часть четвертая ролан 5 В апреле 1974 года в Москве проходили гастроли Марсельского балета. С руководителем этой прославленной труппы Руланом Пяти мы были знакомы и раньше. Но именно тогда, узнав, что я окончательно вернулся с Кубы, Пяти пригласил меня в Марсель в качестве педагога-репетитора. Аналогичное предложение поступило Лойпе. Рулан тогда искал танцовщицу в свою трупу на положении Примы. И если Лойпе, как Кубинки, для выезда разрешения не требовалось, то мне пришлось изрядно помаяться. Из Марселя на меня поступил запрос в Министерство культуры, и началась длительная бюрократическая волокита, типичная для того времени. Так запросто меня никто отпускать не собирался. Тем более в это же самое время меня включили в состав гастрольной группы Большого театра, отправлявшейся в США. Горы справок, анкет, бесконечное хождение по инстанциям и все-таки разрешение было получено. Еще какое-то время заняло оформление, поскольку контракт заключался не со мной, а с госконцертом. В конце концов, меня сняли с американской поездки, и я смог отправиться в Марсель. Итак, начиная с 1974 года, на протяжении полутора лет, я имел счастье бок о бок работать с одним из величайших хореографов 20 века, Руланом Пяти. Каким он был? Прежде всего невероятным фантазером. Все его постановки остроумны и изобретательны как по эстетике, так и по хореографии. В работе же Пяти был настоящим деспотом, абсолютным диктатором, у которого только одна правда его собственная. Он мог быть бесцеремонным, грубым мог запросто довести танцовщицу до слез. Единственным авторитетом для Ролана Пяти была его жена, французская балерина Зизи Жанмер. Если он к кому-то прислушивался, то только к Зизи, чье мнение было для него законом. Ролан ставил для нее эстрадные номера и балеты, по сути, создал ее и черпал в ней вдохновение. Специально для Зизи Он поставил в Лондоне в 1949 году свой знаменитый балет «Кармен». Ради этого спектакля Зизи по настоянию Ролана пришлось коротко остричься. При всем внешнем совершенстве у нее была недостаточно длинная шея, и новая короткая стрижка зрительно ее удлинила. Больше она уже никогда не расставалась с образом а-ля Гарсон, ставшим ее визитной карточкой. Так появилась совершенно новая Кармен, в которой немного было от жгучей цыганки, описанной Мэриме. Мэ. Эта стриженная под мальчика длинноногая Кармен была скорее француженкой, самоуверенной и обольстительной парижанкой. Успех Кармен превзошел все ожидания. А Ролане пяти заговорили как о блистательном хореографе. Меж тем... В семейных отношениях не все было так гладко. Зизи то и дело становилось жертвой вспыльчивости супруга, который часто бывал жесток и несправедлив к ней. Когда уже через много лет после смерти Рулана я спрашивал у Зизи, как он мог так безжалостно на репетициях доводить до слез танцовщиц, Зизи отвечала, «А сколько раз я плакала из-за него». Кто бы мог подумать, что за внешние идиллии их семейной жизни скрывалось множество обид, кипели нешуточные страсти? После очередной ссоры Зизи буквально сбежала от Ролана, приняв приглашение на съемки в Голливуде. Он отправился следом, обезумев от мысли, что может потерять Зизи навсегда. Умолял ее вернуться, стоял на коленях и... Зизи сдалась... На несколько лет Голливуд стал их пристанищем. Ролан ставил танцы для фильмов-мюзиклов, в которых играла Зизи, Ганс Христиан Андерсон и «Что бы ни случилось». Кстати, их и сегодня можно встретить в программе кинотеатра «Иллюзион» на Котельнической набережной. Видя, что Зизи может блистать в жанре мюзикла, Ролан уже в Париже начал создавать для нее программу «За программой». Зизи в мюзик шоу Зизи Жан-Мэр, шоу Зизи Пяти, ревю Ролана Пяти. Мне посчастливилось неоднократно быть зрителем, пожалуй, самой яркой программы «Зизи, я люблю тебя». Представление начиналось с того, что над сценой повисал картонный муляж самолета, из которого по трапу спускались закутанные в буа полуобнаженные девушки, загримированные под Зизи. Сама Зизи выходила последней. Впечатленный увиденным, я в шутку сказал Рулану, что если нужно, я могу давать им классы. Он расхохотался. Так они будут только счастливы. Народ ломился в казино де Пари, чтобы посмотреть на Зизи, которая танцует, поет и декламирует в невероятных костюмах, которые создал Ив сен луран Один из номеров... «Монтру Комплюм или «Штучка в перьях», она исполняла бесчисленное количество раз. Я прекрасно помню восторг, с которым публика встречала уже первые аккорды одноименной песенки, исполняемой Зизи, в окружении мужчин с огромными танцующими веерами из страусиных перьев. Тогда для меня безусловным символом Парижа была даже не Эйфелева башня, а Зизи Жан-Мэр. Возвращаясь к Рулану, невозможно избежать его сравнения с другим величайшим хореографом 20 века Морисом Бижаром. Их отношения были, мягко говоря, неоднозначными. Когда речь заходила о Бижаре, Рулан без всяких стеснений мог назвать его хореографию «полным дерьмом». И хотя начинали они вместе, Ведь Бижар танцевал в самой первой трупе, созданной пяти в 1940-х годах. Их жизненные и хореографические пути разошлись и больше никогда не пересекались. Рулан часто позволял себе колкости и выпады в адрес Мориса. А вот Бижар был более сдержан. Однажды, зная, что я уже успел поработать с Бижаром, Рулан спросил меня. «Бижар говорит обо мне плохо». «Рулан, клянусь, что ни одного дурного слова о вас от Марисы я не слышал», — поспешно заверил я. Подумав, Питти ответил, «Конечно, он слишком умен для этого». Они были полярно-противоположными людьми и столь же полярно-разными художниками. Рулан — блистательный хореограф с богатой палитрой движений, В своей хореографической изобретательности Рулан был неисчерпаем, однако зачастую в его творениях проглядывал мюзик-холл, тогда как Бижар тяготел к философии, что ощущалось во многих его балетах, особенно посвященных Юнгу и Ницше. В основе большинства балетов Рулана Пяти лежит идея невозможной любви. Это прослеживается в коллизиях и конфликтах его героев. Например, в спектакле 1953 года «Волк» девушка влюбляется в волка. В центре сюжета Копелии профессор Копелиус и кукла. Каждый балет — конфликт противоположностей. Кармен и Хозе, юноша и смерть, Эсмиральда и Квазимода, Фридери и красавица-орлезианка — которая просто является плодом воображения главного героя. У Бижара же всюду проглядывает сугубо личные: его внутренние сомнения, конфликты с близкими людьми. Иными словами, если Рулан Петти, создавая свои балеты, целиком отдавался фантазии, то Бижар скорее занимался самоанализом. При этом классический танец был для обоих главенствующим в хореографии. Пяти был любителем роскоши. Он имел несколько домов и жил в достатке, к которому привык с детства. Мать Рулана, Рос Репетто, была основательницей компании по производству балетной одежды и обуви Репетто. Морис же вел спартанский образ жизни. Он снимал квартиру и лишь под конец жизни приобрел в сотни километров от Лозанны небольшой дом в горах, где бывал чрезвычайно редко. Бижар довольствовался малым, но был щедрым и широким человеком, и все свои средства тратил на субсидирование собственной школы «Рудра». В период работы с Руланом мне повезло стать свидетелем создания таких замечательных спектаклей, как «Арлезианка», «Пруст» или «Перебои сердца», «Копелия». Все они были поставлены на Лойпу. Кроме этого, как я уже упоминал, Петти ввел ее на роль Эсмеральды в свой знаменитый спектакль «Собор Парижской Богоматери». Это был замечательный балет с поистине звездным составом. Лойпа, Рудибриан, Денигоньё, сам Ролан исполнял партию Квазимодо. Я и сегодня помню, Первое появление Квазимода — выразительную пластику его изломанного тела. Казалось, каждое движение причиняет ему боль. Возможно, как танцор, Рулан уступал Руди Бряну и Дени Ганьё, но по-актерски был очень точен. В финале Адажио он тихо укачивал спящую Эсмеральду, укладывал ее на землю перед собой и вдруг начинал преображаться, распрямлялись плечи, исчезал горб. Он расцветал и превращался в юношу, красивого и любимого. Но вот и пробуждалась, реальность смывала мечту, возвращая к возимода его уродство. Это была одна из самых впечатляющих сцен. Надо заметить, что Ролан, благодаря самодисциплине и прекрасной физической форме, До весьма солидного возраста участвовал как танцовщик во многих своих постановках. С ролью Коппелиуса он расстался уже на восьмом десятке, а до тех пор свободно выполнял все танцевальные движения и во втором акте Копелии даже делал два тура в воздухе. Кстати, идея этого балета, который сегодня принято называть хрестоматийным, рождалась на моих глазах. Однажды мы с Роланом возвращались из Парижа в Марсель. Поезда тогда шли долго, и дорога заняла шесть часов. Мы сидели в вагоне первого класса друг против друга и говорили о копелии Что такое капеллия? В чем драма чудака и волшебника Копелиуса, влюбившегося в созданную им куклу? Я предположил, что главной сценической идеей спектакля может быть одиночество Капелиуса. Ощущение тоски, оторванность от внешнего мира, толкнувшее его на изобретение механической марионетки, которую все принимали за его дочь. Ролан был просто в восторге от этой идеи. Его воображение тут же дорисовало картинку, и он, заговорщицки подмигнув мне, шепнул. «Может быть, капелиус вообще жил с этой куклой?» В спектакле фигурировало несколько ростовых кукол. Одна из них была мягкой и гибкой. Ее ноги незаметно крепились липучками к ногам Рулана Капелиуса, что позволяло ему с легкостью оживить свою неодушевленную партнершу. Он угощал куклу шампанским, обходительно промакивал накрахмаленной салфеткой ее ротик, целовал гутоперчивые руки, потом вдруг подхватывал и кружил ее в стремительном вальсе. Это было очень пронзительно и по-театральному эффектно. В какой-то момент Капелиус укладывал свое создание на стол и сам оказывался над ней. Сцена была решена Руланом очень деликатно, но становилось ясно, что его герой находится на вершине блаженства. В последнем акте была задействована уже деревянная кукла, тоже в человеческий рост. Благодаря шарнирам такая кукла может принять любую позу. Частенько я использовал эту идею в своих классах, ставил шарнирную куклу рядом с танцовщиком, задавал положение фигуры и предлагал повторить позицию. Ролан, который приходил на мои классы, впечатлился этой находкой, и решил повторить ее в последнем акте Копелии. И вот представьте, звучит бешеный вальс Лео де Либо. На ветру мечутся тысячи конфетти. Потерянный и полубезумный Копелиус, обнимая свое творение, стоит среди танцующих пар. Под занавес Рулан незаметно нажимал кнопку, спрятанную в кукле, и она, падая к его ногам, рассыпалась на части. Во время создания Копелии я показывал Рулану элементы Чардаша и Мазурки. Конечно, впоследствии он их переработал и переосмыслил, но базовые элементы использовал. Что интересно, впитывал пяти их моментально. Помимо преподавания в труппе балета Марселя, я имел возможность и ставить. Один из балетов, поставленных мной для труппы Рулана Пяти, назывался дивертисмент у станка. Это был театрализованный балетный класс на вальсы и мазурки Штрауса. Начинался балет с упражнений у станка. Правда, перекладины танцовщики держали просто на весу, они не были прикреплены, как в репетиционном зале. В какой-то момент перекладины, расположенные одна над другой, превращались в нотный стан, на фоне которого артисты замирали как нотки. Несколько раз этот балет танцевали на сцене марсельской оперы. Кроме дивертисмента у станка, мне доводилось ставить танцы для опер «Аида» и «Фауст». Для «Аиды» это были экзотические танцы, а для «Фауста» я перенес балетный фрагмент «Вальпургиева ночь» по мотивам хореографии Лавровского. «Вакхам» был руди бриан сатиром яркий и резкий ганье, а вакханку танцевала лойпа партию же фауста тогда как приглашенный солист исполнял луча на повороте когда в финале вакх передавал в руки фауста вакханку повороте мужественно и не без удовольствия удерживал лойпу на своих могучих руках Позже «Вальпургиева ночь» обрела самостоятельную жизнь и много раз исполнялась на сцене марсельской оперы как одноактный балет. Дружеские отношения были у Ролана Пяти с Рудольфом Нуреевым и Михаилом Барышниковым. Каждый из них, оставшись на Западе, начинал свою карьеру с балета «Юноша и смерть» в его постановке. Этот танец, как эстафета, переходил от одного к другому. Многолетняя дружба связывала Рулана и с блистательной Марго Фонтейн, в которую он в свое время был влюблен. Однажды во время гастролей марсельской труппы в Лондоне Марго пригласила нас к себе в гости. Я впервые увидел Фонтейн в конце 1950-х годов, когда королевский балет Великобритании приезжал в Москву. Фонтейн изумительно танцевала ундину. Вторая встреча состоялась через много лет в Марселе, куда она приехала уже в рамках своего турне. Помнится, она даже несколько раз занималась в моем классе, и меня поражало, насколько аккуратно Марго выполняла все заданные движения. И вот мы встретились в третий раз. Ее лондонская квартира по тем временам казалась мне просто роскошной. Тогда же мы познакомились с мужем Марго, панамским дипломатом Роберто Ариасом, который после совершенного на него покушения остался прикованным к инвалидной коляске. Испанский язык облегчал наше общение. Меня покорило трепетное отношение Марго к супругу. Необходимость дорогостоящего лечения — не давала возможность Марго Фонтейн покинуть сцену. Она часто повторяла, что Нуреев продлил ее сценическую жизнь. Невзирая на возраст, Фонтейн продолжала танцевать и гастролировать по всему миру. В 1980-х годах Ролан пяти начал тесно сотрудничать с токийским балетом сами Маки». Так получилось, что я стал инициатором их знакомства. Визит Ролана в Токио, совпал с моей работой в балете «Осами Маки». При встрече я предложил ему познакомиться с трупой. Почему нет? — ответил Пяти. — К тому же у меня свободен вечер. Тогда я позвонил в театр и сообщил, что к ним собирается приехать Рулан Пяти. Какой там начался переполох! За нами тут же прислали машину, и мы отправились в театр, где произошло историческое знакомство Рулана С руководителями труппы. Эта встреча впоследствии вылилась в целую серию контрактов на постановке балетов рулана в Токио. Из-за этого на меня обиделся Тадацуко Сасаки, главный конкурент Асами-Маки. Он долгое время работал с Бижаром, что было его несомненным преимуществом, а я невольно уравновесил их силы, связав Осами-Маки с Руланом Пяти. Вспоминая Рулана, не могу не упомянуть о нашей поездке по Ленинграду. Это было еще до перестройки. Как-то утром мы ехали в машине по пустынному Невскому проспекту. Неожиданно Рулан сказал, «Как мне нравится Ленинград! Он так напоминает мне Париж во время оккупации!» Осознав сказанное, он в притворном ужасе закрыл руками рот. Рулан Пяти очень много сделал для марсельского балета. Еще в мою бытность в Марселе он мечтал создать собственную школу. Ради притворения этой мечты в жизнь пяти приложил массу усилий, задействовал все свои связи. Тогда ему очень помог Гастон де Ферр, который был не только мэром Марселя, но и министром внутренних дел Франции. Во многом благодаря ему задумка Пяти реализовалась – и Франсуа Миттеран издал указ об открытии высшей балетной школы при театре «Национальный балет Марселя». И вот, когда, казалось бы, все мечты осуществлены, в жизни Рулана Пяти наступила черная полоса. Внезапно скончался Гастон де Ферр. После его смерти резко сократились субсидии, выделяемые на школу и труппу. Обиженный Ролана решает навсегда покинуть Марсель и вместе с Зизи перебирается в Женеву. Там они покупают роскошный дом в живописнейшем местечке Колони, на берегу Женевского озера. Позднее они переезжают в Женеву. К сожалению, на новом месте Ролану ничего создать так и не удалось. В 2011 году его не стало. Зизи, оставшись после смерти мужа в одиночестве, переехала из Женевы в местечко под названием Толошна, где много лет до самой смерти прожила Одри Хепберн. Поскольку Толошна находится недалеко от Лозанны, мы с Зизи оказались соседями. От моего дома до ее всего-то 10 минут на машине. Я нашел номер телефона и позвонил ей. Она была очень рада, и пригласила меня к себе. С тех пор я регулярно навещаю Зизи. В свои годы, а ей уже за 90 лет, она сохранила прекрасную память, жизнелюбие и ясный рассудок. У нее часто бывает Луиджи Бонино, ассистент Рулана Пяти, бывший танцовщик его трупы, который сегодня по всему миру ставит балеты своего мастера. Поскольку Зизи является единственной наследницей авторских прав на все постановки Рулана, Луиджи обеспечивает ей безбедное существование. Но одиночество ее печально. Зизи почти не двигается и очень редко поднимается с диванчика, на котором проводит практически все время. Рядом с ней только помощница. Поэтому Зизи всегда рада гостям. Когда мы говорим о Рулане, Нет-нет, да и проскользнет обида, что он часто бывал жесток и груб, несправедлив. Потом улыбка освещает лицо Зизи, и она добавляет. Но никто и никогда не любил меня так, как Ролан.